Пятое. презрительным взглядом, смерив сидящего на полу доктора, Арина Михайловна развернулась и, чиркнув, словно пером по пергаменту, металлическим каблучком-шпилькой по крашенному полу сумасшедшего дома, ни слова не сказав, вышла из кабинета. Затворив за собою дверь, журналистка замерла. Она просто давилась от смеха, но героический запал куда-то исчез, и смешок получился, во-первых, короткий, во-вторых, всего один, а в-третьих, совершенно истерический. Костяшками пальцев Арина Михайловна стукнула в дверь и сказала, как могла отчетливо, «Извините, но вы можете мне угрожать, доктор, сколько угодно, можете повестки присылать, но имейте в виду, я больше суда». Ни ногой. Доктор не отозвался. Было слышно, как несчастный Вячеслав Викторович засопел, завозился внутри кабинета, чихнул. Было слышно, как он встал, как скрипнула пробка графина. Желая поскорее покинуть больницу, Арина зачем-то дважды повернулась на месте и, теряя туфли, бегом кинулась по коридору. Когда впереди раздался призывно громкий звонок, Арина Михайловна была уже опять в полной истерике. «Доктор сказал, что я нормальная». С трудом удерживаясь от того, чтобы зажать уши, убеждала она себя. «Доктор сказал, и ничего». — Ничего, — сказал нормальное, — и ничего. Неужели у меня такая мания величия, что против мнения опытного доктора пойду и стану опять считать себя сумасшедшей? В конце-то концов я войну прошла. Я двух детей вырастила, хотя об этом и не помню, но факт. В конце концов, у меня родной муж, референт-министра, не сумасшедшая я, а просто трусливая истеричка. Дежурная сестра, разбуженная телефонным звонком, тоскливо глянула на Арину. Уперев локоток в столешницу, прямо в распахнутый журнал регистрации, сестра прижимала к уху черную эбонитовую трубку, так что ногти, накрашенные зеркальным лаком, странно контрастировали с тугим белым воротничком и вялыми, ярко-малиновыми губами. — Вы, женщина, дверь придержите, — сказала она, героически подавив зевок. «Что?» Арина испуганно замерла на пороге, вцепившись в металлическую ручку и не понимая, в какую сторону ее поворачивать. «А, пружина хорошая, лопнула!» Сестра все-таки не выдержала зевок. «Теперь бьет, как злой чечен по универмагу, а я привыкнуть не могу, все время вздрагиваю». Арина Михайловна очень-очень осторожно затворила за собою дверь, и сестра уже совершенно другим, каким-то официально капризным голосом сообщила в трубку «Психиатрическая больница, филиал Кащенко, приемный покой слушает».